Урсуна Легуин. «Планета изгнания». Сборник научно-фантастических произведений. Перевод с английского. Москва. Издательство «Мир», 1980 год. Урсуна Легуин. Прогрессивная американская писательница, творчество которой снискало широкую известность не только у нее на родине, но и за пределами страны. Многочисленные любители фантастики с интересом познакомятся с ее произведениями, отличающимися гуманизмом и уверенностью в счастливом будущем человечества. Планета изгнания Глава первая. Пригоршня мрака. Последние дни последнего лунокруга осени по умирающим лесам А и вара гулял ветер с северных хребтов, холодный ветер, несущий запах дыма и снега. Тоненькая, совсем невидимая в своих светлых мехах, точно дикий зверек, девушка Ролли все дальше углублялась в лес сквозь вихря опавших листьев. Позади остались стены, камень за камнем поднимавшийся все выше на склоне Тевара и поля последнего урожая, где завершалась хлопотливая уборка. Она ушла одна, и никто ее не окликнул. Чуть заметная тропа, которая вела на запад, была исполосована бесчисленными бороздами. Их оставили бродячие корни в своем движении на юг. Руллери то и дело перебиралось через рухнувшие деревья и огромные кучи сухих листьев. Там, где у подножья пограничной гряды тропа разветвлялась, Ромери пошла прямо, но не сделала и десяти шагов, как услышала позади ритмичный нарастающий шорох. Она быстро обернулась. На северной тропе появился вестник. Его босые подошвы разметывали кипящий прибой сухих листьев. Длинные концы шнура, стягивающего волосы, бились по ветру за плечами. Он бежал с севера, ровно, упорно, на пределе сил, и даже не взглянув на девушку развилки, исчез за поворотом. Топот его ног затих в отдалении. Весер подгонял его всю дорогу до Тевера, куда он нес известие, что надвигается буря, беда, зима, война. Равнодушно повернулась и пошла дальше по тропе, которая прихотливо петляла вверх по склону между огромными сухими стволами, стонавшими и скрипевшими от ударов ветра. Потом за гребнем распахнулось небо, а под небом лежало море. Западный склон гряды был очищен от высохшего леса, и роллери, укрывшись от ветра за толстым пнем, могла без помех рассматривать сияющий простор Запада, бесконечное протяжение серых приморских песков и справа, совсем близко внизу, красные крыши, обнесенного стенами города, дальнерожденных на береговых утесах. Высокие ярко выкрашенные каменные дома уступами окон и крыш уходили к обрыву. За городской стеной, там, где утесы понижались к югу, На аккуратных террасах коврами раскинулись луга и поля, расчерченные правильными линиями дамб. А от городской стены на краю обрыва через дамбы и дюны, через пляж, над влажно поблескивающим протяжением литорали, гигантские каменные арки вели к странному черному острову среди сверкающего песка. Черная глыба, вся в черной игре Теней круто вставало в полумиле от города над ровной плоскостью и искрящейся дофлировкой пляжа. Мрачная, несокрушимая скала, увенчанная куполами и башнями, высесанными с искусством, недоступным ни ветру, ни морю. Что это могло быть такое? Жилище, изваяние, крепость, могильник? Какие черные чары выдолбили камень и воздвигли этот немыслимый мост в том былом времени, когда дальнерожденные были еще могучи и вели войны.